Глава 6. Так неспешно проходило наше плавание. Я задохнулась от восторга, когда показались берега Бразилии. Я воочию почувствовала то же, что и первооткрыватели материка и страны. Непередаваемое ощущение стоять на палубе, когда вдали виднеются пальмы. Мы держим курс на Рио-де-Жанейро. Забавно, что название города переводится как «Январская река». Я тоже прибываю в Бразилию в январе. Нам, конечно же, было бы удобнее высадиться в Сальвадоре, но Дон Смит сказал, что кораблей до столицы Бразилии не было. Мы тепло прощаемся с капитаном и доктором, с которыми успели подружиться за время плавания. Капитан шепнул, если буду удирать из этой страны, то чтобы обязательно на золотой лане. Я лишь рассмеялась в ответ. Не для того я попала в это время, чтобы удирать. Дон Смит нанимает экипаж, повозки, нескольких мулов и провожатого до Пернамбуку. В повозке грузим мое приданное, а на мулов съестные припасы. В экипаж усаживаемся сами и отправляемся к моему мужу на плантацию. Знаете ли вы, Донна Натори? Интригующе начинает свой рассказ Дон Смит. Почему так назвали эту прекрасную страну? Я кручу головой по сторонам и почти не слушаю его. Господи, она прекрасна. Насколько красива девственная природа, которую пока еще не угробили переселенцы из цивилизованной Европы, несущие просветление местным жителям. Современная Бразилия мне понравилась, но то, что я вижу сейчас, вызывает щенячий восторг. Я с трудом подавляю в себе желание выйти из экипажа и просто пройтись по дороге, наслаждаясь видами и вдыхая пьянящий запах экзотических цветов. Вы наверняка знаете, что есть особая ценная порода древесины, из которой делают мебель и музыкальные инструменты. Но самое главное – добывают ценный красно-фиолетовый краситель. Этот краситель используется при изготовлении украины. Очень дорогих тканей. Я киваю, а Мила сидит с раскрытым ртом. Она еще не попала под интеллектуальную бомбардировку Смита. Эта порода дерева называется Бразил. Это же значит на португальском «раскаленные угли», «жар», восторгается Мила, от португальского «браса». Верно, заинтересованно смотрит на Милу Дон Смит а девушка краснеет. До открытия Бразилии Бразил в Европу привозили арабские торговцы. И вот когда первооткрыватели обнаружили его на новом континенте, то решили, что арабы брали ценный ресурс именно здесь. «А что, это было не так?» – заинтересованно спрашивает Мила. «Как хорошо, что она едет с нами!» Я с удовольствием передаю ей эстафетную палочку восторженного слушателя. Именно так. Теперь уже к ней обращается Дон Смит. Поэтому за новой территорией закрепилось название «Бразилия». А мне хочется закричать, что не так. Но об этой разнице между деревьями станет известно гораздо позже. Пока же все пребывают в блаженном неведении – что португальцам привозили древесину цезальпини сапан из Малайзии, а здесь они нашли родственное растение – цезальпинию ежовую. Дон Смит, кажется, увлекся милой. Для нее, несмотря на возраст Смита, он был бы превосходной партией. Нужно расспросить его о доходах. «Дон Смит, а у вас есть плантация сахарного тростника?» спрашиваю я его. «К счастью, нет, Донна Тори», – отвечает он, ничуть не смутившись от моего вопроса. «Я живу в столице, в своем доме, оказываю представительские и юридические услуги плантаторам. Я, если честно, совсем не понимаю, что он имеет в виду под представительскими услугами. И тут меня опять выручает любознательная Мила». Она заметила интерес Дона Смита и решила закрепить свой успех. На корабле им не пришлось общаться, а здесь единственный шанс для неё. На мой взгляд, он староват для неё, но Миле виднее, я не буду препятствовать ее счастью. «Что такое представительские услуги, Дон Смит?» Не сводя с него восторженного взгляда, спрашивает Мила. Мне кажется, что она перебарщивает с восторгом. Но Дон Смит заглатывает наживку вместе с крючком. «В Бразилии дефицит белых женщин. Я занимаюсь тем, что ищу невест для состоятельных господ и отправляюсь за ними в Европу. Женюсь по доверенности и привожу уже законную жену, как это получилось в случае с Донной Тори». «И что?» «Это дает такой большой доход?» – интересуюсь я. «Не такой уж и большой, но есть и побочный вид заработка. Я везу в Европу товары из Бразилии, а из Европы необходимые здесь товары. Основной мой доход – это юридическая деятельность». «А почему не хотите купить плантацию? Не хватает средств?» – допытываюсь я. В Бразилию едут, чтобы зарабатывать на продаже сахара, а он уже тут и не стремится к этому. «Скорее, у меня довольно благоразумие», – без обиняков отвечает Смит. «Слышали о восстании рабов? Вот зачем мне такая головная боль?» Заметив неподдельный интерес Милы, он совсем распушил хвост. «Я лучше поеду добывать золото», – хвастает он, а Мила открывает рот от восторга. Какое совпадение, Дон Смит! Я тоже собираюсь на золотые рудники. Сейчас самое время. Уже год, как бандейранты или бандейры, так называли охотников за индейцами, открыли месторождение золота в районе Орупрету в переводе «черное золото». С 1690-х годов, конец XVII -го века, Началась самая продолжительная золотая лихорадка в мире, которая длилась до двадцатых годов XIX -го века. Дон Смит этого не знает, а я знаю. Помню даже точки, где надо копать. Так как неоднократно представляла, как бы я развернулась, попади в то время. И вот я здесь, полна энтузиазма стать самой богатой женщиной Бразилии владелицей золотых рудников и алмазных копий. «Хорошее дело, выгодное, Дон Смит. Поддерживаю я его. Я бы на вашем месте прикупила рабов, чтобы быстрее разбогатеть. К Тому же месторождение нужно юридически оформлять в собственность. Вот вам еще один источник доходов. Он смотрит на меня, словно я пророк» спустившийся с небес на землю и открываю ему неведомое доселе знания. «Я не подумал об этом, Донна Тори. Благодарю вас за совет. Нам еще долго ехать?» «Интересуется Мила. До Сальвадора еще день. До плантации вашего мужа, Донна, мы уже почти приехали. Вон даже среди пальм белеет дом».